Богдан и Бак. Дубравинский тракт. 23 день восьмого месяца. Средница. Раннее утро. Нельзя сказать, чтобы это утро было для Богдана столь же безоблачным, каким оно казалось его напарнику. Хотя Жанна довольно легко восприняла его осторожную просьбу говорить по телефону до его возвращения трагическим голосом и всем интересующимся кратенько и с подобающими всхлипами отвечать, что богатур Лоба погиб. Минфа почти не пришлось ничего объяснять. Жанна опять вспомнила про микрофон, который она некогда столь удачно приколола к одежде Ландсбергиса. «Ну да, что-то в этом роде любимое», — промямлил правдивый Богдан, но, увидев озорные огоньки в глазах жены, немного успокоился. Он не любил врать. Правда, Жанна тут же с тревогой спросила. «А Стася знает?» «Знает», — отвечал Минфа. Торопясь к выходу. Пора было играть роль человека, удрученного смертью друга. Уже в повозке его застиг звонок Шилана Алимагомедова. Встревоженный начальник бага хотел знать, как это случилось. Все в порядке, Ридеди Пересветович, успокоил его баг. С Ланджуном Лоба все в порядке. Тогда к чему все это? В голосе Алимагомедова слышалось откровенное раздражение. Что происходит? Позвольте ему доложить вам лично. Мягко попросил Богдан. «Это не займет много времени. Я беру всю ответственность на себя и обещаю вам, что во второй половине дня вы получите от нас обоих самые полные разъяснения». Но телевизор смотрели многие. Были еще звонки. От Антона Чу, который деликатно покашливая поинтересовался, где находится тело погибшего, потому как в соответствующем помещении управления его не обнаруживается от старшего воебина Якова Джана, совершенно удрученного гибелью любимого начальника. Этот чуть не плакал. Совершенно неожиданно позвонил из Асланива Олежень Фачекян. Деятельный и дотошный журналист приложил массу усилий, чтобы связаться с Богданом, и в управление дозвонился, только там ему ничего толком не сказали. Богдан отделывался от скорбящих, как умел. Ему было стыдно, и он нешуточно рассердился на Бага. Столько хороших людей были искренне огорчены известием, которое им преподнес утренний выпуск новостей. Эти люди переживали, недоумевали, беспокоились. Богдан стал злиться на себя, что согласился с планом друга, позволил все это, допустил. «Господи, прости!» — подумал он горестно, а потом вдруг ясно вспомнил боярина Ртищева его сломленную горем, безутешную вдову, пустые глаза спятившего боярина от Дина. Сколько еще случится горя из-за какого-то, как выражается бак, скорпиона, если немедленно, сегодня же, сейчас же, не пресечь его человековредную деятельность? А завтрашнее голосование? Ничего, — думал Богдан, до боли в пальцах стискивая руль Хиуса. Ничего, все правильно. Или сегодня, или... О том, что будет, если сегодня им с напарником не удастся положить конец этому делу, он ужасался думать. В управление Богдан заезжать не стал. Это было выше его сил. Еще и там ему станут выражать соболезнования и неосмысленно допытываться, как же такое могло произойти. Вместо этого он, то посвистывая сквозь зубы, то рассеянно напевая в полголоса, бесцельно колесил по оживленным улицам безмятежной Александрии. Время от времени взглядывая осторожно в зеркальце заднего вида и, насколько умел, проверял, не следует ли за ним неотрывно какая-нибудь повозка. Лес дремучий снегами покрыт, на посту пограничник стоит. Ночь темна и кругом тишина, спит любимая наша страна. Минфа остановился пару раз у каких-то лавок. В одной купил совершенно ненужные ему бумажные салфетки, С изображением бога долголетия Шоусина, а в другой, повинуясь неосознанному порыву, приобрел бутылку особого московского эрготоу, 65-градусного, попросил лавочника завернуть покупку в плотную бумагу и, помахивая свертком, вернулся к Хиусу. Хвоста не было? Кажется. Рука сама тянулась к карману ветровки за трубкой, позвонить багу. Другой карман оттягивал табельный пистолет. Ощущение было не из привычных. Богдан редко носил оружие при себе, но что-то в этом было. Что-то такое. Большая уверенность, что ли, защищенность. Тфу ты, до чего дошел. «Ничего», — подумал Богдан сызново положив руку на холодную рукоятку. «Ничего, теперь скоро». Он отключил телефон, чтобы больше не мешали ничьи звонки, и решительно тронул повозку в направлении Москитова. Москитова, Двадцать третий день восьмого месяца. Средница. Утро. Но вы не будете ведь отрицать прежде рожденный Сусанин, что в бытность свою в североамериканских Соединенных Штатах познакомились там с неким человеком по фамилии Софти?» Терпеливо спросил Богдан. Сидевший перед ним Борман Джин Сусанин вздрогнул, уронил на стол короткие четки, который перебирал как заведенный и отвел взгляд в угол кабинета, туда, где у окна стоял белый металлический шкаф, за обширными стеклами которого стройными рядами стояли лекарские снадобья в банках и бутылях разного размера. К Сусанину Богдан попал без труда. В лечебнице «Тысяча лет здоровья» сообразной снаружи и блиставшей внутри радующей глаз чистотой С самого порога ему попадались исключительно приветливые и вежливые люди. Богдан минул ряды дверей лекарских приемных, украшенных однотипными табличками с надписями «Животворное воздействие», «Коррекция кармы», «Прерывание спонтанных выходов в астрал», «Общее прижигание», «Общее иглоукалывание», «Досуг и сон», «Снятие порчи и изгнание внутренних аспидов», «Разрешение мозговой усталости», Раскрытие третьего ока, тонкие сущности, бредуны. Перед приемными на мягких скамеечках там и сям сидели пациенты в красивых серых халатах. Много приемных, подумал Богдан уважительно, много хороших, редких специалистов. Отдельно помещались три двери с одинаковыми надписями «Лечебное пиявкование». И рядом главный кусальных дел мастер А. Архатов. Богдан подергал ручку. Закрыто. Кусальных дел мастер отсутствовал. А надо, чтобы присутствовал. Бак, наверное, уже к его дому подъезжает. Что ж, надо пригласить. И пригласил, воспользовавшись помощью первого попавшегося лекаря. Это оказалось совсем несложно. Стоило приветливому служащему произнести в трубку «Архип, вас тут некий минфа Аоянцев дожидается». А Архатов так охнул на том конце провода, что Богдану оказалось слышно. «Сейчас буду, передайте, сейчас буду!» «Вот и ладушки!» На втором этаже, куда его любезно проводила молоденькая милосердная сестра, Богдан остановился перед кабинетом главного лекаря-лечебницы Б. Сусанина и решительно постучал в дверь. Сусанин оказался на месте. И вот теперь этот невысокий, не крепкого сложения, в общем-то симпатичный человек, с намечающейся лысиной, прятал от Богдана глаза, что-то пристально разглядывая среди банок и склянок в угловом шкафу. — Что же вы молчите, преждерожденный Сусанин? — Вопрос простой. — Знали вы некоего Софте или Тонаветы? Ну, знал, — протянул Сусанин, изучая шкаф, — как сотрудника института в Нью-Мексико. Я со многими там познакомился, мы же коллеги. А? «Не беседовали вы с этим коллегой про секретные разработки Американского института?» Сусанин подхватил со стола четки и стал перебирать их с удвоенной энергией. «Что вы имеете в виду?» — буркнул он, косо глянув на Богдана. «Вы знаете, что я имею в виду?» — отчеканил Богдан, не сводя с на глаз. «Вы прекрасно знаете. Но если вы немного запамятовали, то я задам вам другой вопрос» который, возможно, объяснит вам все окончательно». Богдан поднялся и, упершись руками в стол, навис над съежившимся Борманджином. «Где вы разводите розовых пиявок?» «Что?» Глаза Сусанина, казалось, выскочат из орбит. Он в ужасе уставился на Богдана, а Богдан, поймав, наконец, его взгляд, смотрел неотрывно, неотступно. «Каких? Р розовых? Таких!» полосочками. Тихо, но очень внятно проговорил Богдан. «Специальных пиявок, которых для вас Софти похитил». Сусанин широко открыл рот, руки его тряслись. «Я я вас не понимаю». «Очень жаль». Богдан успокоился и сел. «Очень жаль, подданный Сусанин». Он совершенно недвусмысленно выделил слово «подданной» интонацией. У Борманджина на лбу мгновенно выступили крупные капли пота. Очень жаль, что вы так плохо меня понимаете. И как вам только не стыдно. Тогда, может быть, на все эти вопросы ответит ваш старый друг Козюлькин? Ох, простите, Архатов. Полчаса назад по моей просьбе его вызвал сюда один из ваших сотрудников. Поглаживальных дел мастер кошечного отделения Степанян. Архип Ануфриевич сейчас в приемной вашей дожидается. Я полагаю, очень интересуется знать, о чем мы тут беседуем. «Позвать?» И тут, в устремленных на Богдана раскосых глазах Сусанина, проступила тихая тоска. Он расслабленно откинулся на спинку своего стула. «Мне все равно». Богдан пожевал губами и тоже сменил тон. «Вы же ученый, Борман Джин Гаврилович. Ну, поглядите сами, во что вы ввязались?» И, внимательно глядя в лицо Сусанину, спросил прямо. «Вы знаете, что ваш друг...» «Без вашего ведома использовал розовых пиявок для создания личной дружины боевиков». Сусанин сгорбился, отвел глаза. «Вчера догадался, когда по новостям показали побоище в апартаментах от Дина и поведали, что один из этих кричал перед смертью про князя. Ну вот, и расскажите все». Богдан вспомнил поразившие его в свое время виртуозные приемы напарника и, стараясь скопировать его мягкую, заботливую интонацию произнес облегчите душу ведь он же борман джин гаврилович предал вас козюлькин то сусанин вдруг криво усмехнулся после такого предательства как в девяносто первом меня предательствами не удивишь после такого после такого любая подлость в порядке вещей тут дверь в кабинет без стука распахнулась Валился Бак, таща за ноги здоровенного молодца в белом халате. Молодец был без сознания. Следом в помещение степенно вошел рыжий кот. «Уф!» — сказал Бак, бросив ношу на пол и закрывая дверь. Кот мигом сгромоздился на грудь поверженному и внимательно уставился в его запрокинутое лицо. Бак оглядел присутствующих. «Доброе утро, дракьеч! Слава будет ты в порядке!» А я, когда обыск не дал ничего, беспокоиться стал. Богдан, мало что поняв, лишь вопросительно глянул на лежащее у его ног тело. Удивляться было некогда. «Он подслушивал», — пояснил Бак. «Ну что ты так на меня смотришь? Жив он, жив!» И обернулся к лишившемуся дара речи Сусанину. «Приветствую вас, Борманджин. Не ждали? А зря. По всему выходит... «Вы прозрец? Управление внешней охраны? Где ваш приятель, Козюлькин?» Сусанин вжался в стену. Казалось, он хочет стать как можно меньше и незаметнее, а лучше всего вообще каким-нибудь невероятным образом исчезнуть из этого кабинета. От этих людей с суровыми лицами и отчаянными злыми глазами. «А разве его в приемной нету?» — спросил Богдан. Баг мотнул головой с беспокойством, уставясь на Ече. Нету. Сусанин поморгал, словно пытаясь проснуться. Вообще. Триста тридцать три ло, Пробормотал Баг. Стало быть, мы разминулись что ли? Я ж только что от него. Благодарю за сотрудничество, подданный Сусанин. Торопливо сказал Богдан, вскакивая. Вы оказали большую помощь следствию. И выскочил из кабинета. «Что же он, не поверил мне, что ли?» — подумал Бак. «Говорю, нету! Значит, нету!» Он смерил взглядом Сусанина. Выражение лица грустное, но не испуганное и неподавленное. Сидит в свободной позе. О танской поэзии они тут беседовали, что ли. «Ну, Богдан, человеколюбец!» Бак подпустил во взгляд суровости. Сусанин все понял и тут же съежился. «Вас связать?» — ласково спросил Бак. Бывший ученый молча помотал головой. «Тогда сидите тихо и ни шагу из кабинета, понятно? Позже поговорим, не время сейчас». И тут Бак услышал из коридора отдаленный возглас Богдана. «Подданный Архатов, немедленно остановитесь!» «Милосердная Гуанинь, где же он сидел-то?» Бак вылетел в коридор, спина Богдана мелькнула и пропала за ближайшим углом, рванулся следом. Богдан летел по лестнице, ничего под собой ни ног, ни ступенек, каждое мгновение ожидая, что подвернется нога, и он грянется землю, Но все равно летел. Впереди несся подданный в развивающемся белом халате. Несся и не собирался останавливаться. Выскочив в коридор первого этажа, Козюлькин развил и вовсе невообразимую скорость. Пулей промелькнуло, и когда Богдан, чувствуя, что ему начинает не хватать дыхания, повернул за последний поворот и оказался перед выходом. Кусальных дел мастера в поле зрения уже не было. Зато перед Богданом возник дюжий «Молодец в белом халате» на полторы головы выше Богдана. Расставив могучие руки, он преградил дорогу, рявкнул зычно. «Стоять, Мумун! Инна!» Богдан видел, что затормозить никак не успевает. Врежется в этого гиганта, непременно врежется. «Да что такое в самом деле?» Искренне возмутился Богдан, даже и не пытаясь унять быстроту бега. «Как там, то говорил, а ну-ка!» И со всего разгона заехал молодцу правой ногой куда-то в район коленной чашечки. Молодец издал оглушительный вопль, стал было сгибаться, и тут Богдан с ним столкнулся. Оба грохнулись на пол, здоровяк снизу, минфа сверху. «Смотри-ка, работает!» успел подумать приятно изумленный Богдан. Сильные руки друга вздернули его вверх. «Нормально!» — удивленно протянул Бак, озирая позабывшего обо всем молодца, с утробным воем, корчащегося у их ног. «Молодец, Еч, учишься!» Он нагнулся и легким тычком в шею лишил мученика сознания. «Ну, я...» Богдан, все еще тяжело дыша, смущенно развел руками. Он и сам не ожидал от себя такой прыти. Бак огляделся. Пациенты в серых халатах повскакивали со скамеечек и изумленно, а кто-то и с ужасом, глядели на напарников и на перегородившее коридор тела. Из дальнего конца к ним спешила мил сестра. Та самая, что провожала Богдана на второй этаж, кабинету главного лекаря. «Управление внешней охраны». Бак достал из рукава и показал окружающим Пайдзу. «Где Козелькин, Еч?» Богдан пожал плечами. Три «Трияньло!» Бак перепрыгнул через бессознательного милбрата и вылетел в дверь. Судья Ди, обнюхав поверженного, потрусил следом. На улице было благостно, как бывает иногда, в окрестностях Александрии в это время года в преддверии полудня. Ечи вылетели на бетонную дорожку перед лечебницей. «Где?» Бак судорожно оглянулся. По набережной прогуливались пациенты, двое из них уже встревоженно уставились на неожиданно возникших из дверей напарников. «Где?» Ơ! услышал Богдан. К ним неторопливо приближался Юлиус Тальберг в сером же халате с бутылочкой кумыса, обезжиренного в руках. «Преждерожденный Тальберг», — в два приема произнес Богдан. «Вы не видели?» Тальберг кивнул. «А как же?» и длинным пальцем указал вправо, на неширокую тропинку, уходившую вглубь леса. Там, в тени деревьев, на весьма почтительном расстоянии, мелькнул и пропал белый халат. «К дому своему чешет!» — уронил Бак и сорвался с места, углубляясь в лес. Богдан лосем топал следом. Бегать на длинные расстояния ему приходилось не каждый день. Оставшиеся на набережной Тальберг и судья Ди Некоторое время изучающие смотрели друг на друга. Потом Тальберг перевел взгляд на кумыс, и лицо его подернуло гримаса искреннего отвращения. Он швырнул бутылку через плечо. Та, сверкая в лучах солнца, описала в воздухе длинную дугу и почти без всплеска погрузилась в воду залива. Подбегнул коту, махнул рукой. «А, была не была!» И удивительно быстро, высоко, вскидывая длинные тощие ноги, бросился по той же тропинке и в том же направлении. Судья Ди не отставал. У лесного жилища кусальных дел мастера напарники притормозили. Бак осторожно выглянул из-за кустов. Кругом тихо, спокойно, в точности, как утром. Ни движения, ни звука. Богдан, тяжело дыша, высовывался из-за его плеча. «Ну что, ечь?» Задумчиво пробормотал Бак, вглядываясь в дом. «Пошли, пожалуй». Они, осторожно прислушиваясь, приблизились к дому и вошли в сени. «Никого. Второй этаж — пусто. В печку он залез, что ли?» — подумал Бак, открывая заслонку. Но в печи должно быть по случаю лета, было чисто и лишь слегка пахло старой, прогоревшей золой. «М-да...» — мрачно протянул Бак, когда они с Богданом, обойдя дом с разных сторон, сошлись на веранде. «Кажется, Скорпион ушел у нас между пальцев». Он уселся у стола, сгорбился и положил подбородок на руки. Щетина ощутимо кольнула кожу. «Что за дом такой заговоренный? Как не придешь, никого нету». «Давай думать». Запыхавшийся Богдан наскоро протер очки кусочком замши, водрузил их снова на нос и взялся за спинку стоявшего у стены стула. Получается, все-таки не Сусанин прозрец, раз этот в такие бега ударился, а? Придется, похоже, забыть о секретности нашей поездки и вызвать научников. Он потянул стул ближе к столу. Пусть они тут все подробнейшим образом. Богдан не договорил. Где-то в стене раздался металлический скрежет, и часть выходившей на веранду печной стенки Плавно и бесшумно поднялась куда-то вверх, открывая черный проход. «Какая хорошая печка!» — Бак вскочил. «И стульчик неплохой!» Он указал на стул, спинка которого все еще была в руке Богдана. Передние ножки его будто приросли к полу, зато поднялись задние, и от одной в узкое отверстие в полу уходила тонкая стальная нить. «Тайник?» — удивленно спросил Богдан. Точно! выдохнул утвердительно Бак, осторожно приближаясь к открывшемуся проходу. Точно, ечь! Скорпион Елогово! добавил он шепотом. И тут же из темноты, мимо бага, рванулось что-то большое и черное. Бак от неожиданности отшатнулся, одним прыжком пересекло веранду, стремясь к легкой летней двери. Но дверь распахнулась несколько ранее когда беглец в черном был от нее буквально в одном шаге. На пороге стоял Юлиус Тальберг. Лицо его было безмятежно, в правой руке знакомая металлическая фляжка. Тальберг не стал бросаться в сторону, прыгать и вообще как-то показывать, что он удивлен, увидев надвигающегося на него черного человека. Что там? Обычное дело! Только длинная нога его сделала молниеносное, отработанное движение и, получивший очень чувствительный удар, беглец, медленно сложившись пополам, осел на пол, испуская потрясенный стон сквозь плотно сжатые от боли зубы и держась за пораженное место. «Ага!» — сказал ему Юлиус, поднес фляжку к губам и сделал изрядный глоток. «Ага!» Он кивнул напарником, вошел, уселся на ближайший стул, вытянул ноги в больничных легких туфлях и положил их на поверженного. Потом вопросительно протянул фляжку Богдану. «Нет, благодарю вас», — отказался тот. В дверях, задрав хвост и навострив уши, появился заинтересованный судья Ди. «Ну вот что», — стараясь говорить тихо, — произнес Бак. «Преждерожденный Тальберг, раз вы все равно здесь оказались...» «Оставайтесь на этом стуле и больше никуда, ясно?» Юлиус кивнул и отсалютовал ему фляжкой. «Постерегите пока этого!» Юлиус снова кивнул. «Пошли, ечь! И Бак решительно направился к тайнику, бесшумно извлекая из ножен меч. В открывшемся в печи проходе обнаружилась узкая лесенка, которая, изогнувшись под прямым углом, вывела напарников к деревянной добротной двери. Бак без колебаний вышиб ее мощным пинком. Перед ними открылся тускло освещенный обширный подвал. «Тайное убежище», — понял Богдан. «Скорпионье логово», — понял Бак. Посреди, на металлическом столе, бросая неверные блики на стены, полыхал костер из бумаг. Грохот падающей двери заставил замереть три фигуры в черном. Но только на мгновение. Ближайший выронил из рук очередную экипу, которую намеревался подбросить в жадное пламя. Листы плавно заскользили в воздухе, а сам он, выхватывая меч, кинулся к вошедшим. «Эй! Вытухай! Инна!» Повисли в воздухе вопли, смысл которых ни Багу, ни Богдану до конца не открылся, да и не до того было. Баг схватился с первым нападающим, а следом торопились хрустя битым стеклом двое других. Судья Ди, Торпедой, проскочив между ног дерущихся, вцепился в ляжку последнему. «Кончайте, со духом! Ик, Олег! Ик, Переславль! Ик, Ярославль! Себе чести, а князю славы!» Донесся из дальнего угла тонкий, неприятный голос. Но это мало что решило в исходе скоротечной схватки. Единым усилием, освободив сознание от мыслей, Бак, не колеблись. «Ну, просто достали эти ниндзя, запрограммированные, просто достали!» Располосовал первого нападавшего, наму Амитафо, вбил в стену второго и рукоятью меча оглушил третьего. Скорой победе немало способствовал боевой рыжий кот. В несколько мгновений все было кончено. Бак метнулся к столу, подвернувшийся под руку тряпкой, сбивая пламя с горящей бумаги, а Богдан выхватив из кармана ветровки пистолет, уже был в углу. Там, над закрытым яшмовым керуленом, застыл с поднятым молотком в руке мужчина в белом халате. «Остановитесь, подданный Архатов!» Богдан направил пистолет на кусальных дел мастера. «Положите молоток, Козюлькин!» Тот будто в трансе, медленно, не глядя, уронил молоток на стол рядом с ноутбуком. Взгляд его полный нечеловеческой, звериной злобы был устремлен на приближающегося богатура Лоба, которого он, судя по всему, и впрямь считал мертвым. Казалось, несчастный Архип не может оторвать глаз от честного человека-охранителя. — Хитрый! Хитрый, мамон! брызгая слюной, вытолкнул межредких зубов Козюлькин, сверля Ланджуна взглядом. — От Мумуна слышу! ответил Бак, аккуратно вытирая меч. Бак подошел к окну, осмотрел занавеску, выхватил боевой нож. Козюлькин, глядевший на него неотрывно, вздрогнул всем телом и отрезал шелковый шнур. Внимательно его оглядел, помял в пальцах, кивнул своим мыслям, разрезал пополам. Подошел к Козюлькину и молча смерил его взглядом, что-то прикидывая. Сидящий на боевом посту Тальберг Заинтересованный с каким-то веселым пониманием наблюдал за его действиями. Потом бак со вздохом сожаления не хотел, не хотел портить хорошую вещь, отрезал от оставшейся части шнура кусочек поменьше, убрал нож и связал концы кусочка надежным, крепким узлом. Подошел к Козюлькину и примерил ему получившуюся петельку на голову. Козюлькин закрылся руками. Что? Что? Что вы делаете? — испуганно спросил он. Бак внимательно поглядел на человека-нарушителя и вытащил из рукава метательный нож. Положил на стол рядом с петелькой. — Это приспособление моих предков, — отвечал он Козюлькину, кивнув на стол. — Называется дыня, превращается в тыкву-горлянку. Очень способствует правдивым ответам на важные вопросы. Сидевший до того тихо Богдан пошевелился. «Ничего, ничего, Еч», Ечь, успокоил его Бак. «После этого вполне можно жить и даже приносить пользу обществу». «Ты уверен?» — с некоторым сомнением в голосе поинтересовался Богдан. «Совершенно уверен, драк Ечь, улыбнулся Бак. «У меня богатый опыт. Хотя лучше, я думаю, будет этого подданного предварительно побрить. Или ты думаешь, что тут без бритья подмышек обойдется?» «Ты меня удивляешь. То, что сей аспид натворил, тянет на полные десять зол!» Козюлькин переводил сумасшедшие глаза с одного на другого. На веревку и нож он старался не смотреть. «Впрочем, можно и без бритья. Я тебе, Еч, сейчас покажу». Бак накинул веревку на голову Архипу. Тот невольно вскинулся. «Руки убери, а то отрежу. Вот. Видишь, яч, теперь сюда». Мы вставляем палочку, в данном случае нож, но это все равно. И начинаем поворачивать. а а а Турным голосом зарал Козюлькин, хотя веревка болталась вокруг его головы еще вполне свободно. Прекратите! Я требую, чтобы меня судили по нашим ардусским законам. А пиябок ты покупал по ардусским законам? Саркастически усмехнулся Бак. Или, может быть, по ардусским законам ты сажал их? на затылке доверившимся тебе людям. «Прекратим эту бесполезную дискуссию!» Он неторопливо сделал первый оборот. Честный человекоохранитель был в своей стихии. Даже Тальберг вышел из привычной меланхоличной задумчивости и стал глядеть с явным интересом, даже с одобрением. Архип дернулся. «Вы! Вы погубители Ордуси!» — сказал он с ненавистью и тоской. Безумно палающими глазами уставился на Богдана. — С этим мясником! — он чуть мотнул головой в сторону стоявшего сбоку Бага. — С палачом с этим мне вообще говорить не о чем, но вы умный русский человек. Такая редкость. Неужели вы не понимаете, что если хотя бы две нации живут бок о бок, та, что сцеплена и сорганизована, лучше обязательно и неизбежно подавит другую. У русской нации давно нет клановой структуры, а у всех азиатских есть. У них есть железная инстинктивная поддержка и взаимопомощь внутри рода и между родами. Только юридически закрепленными преимуществами может защититься бесструктурная нация от структурированной. В наших условиях равноправие наций это лишь форма господства азиатов и прочих инородцев над русскими, а вы... «Эх, вы такую песню поломали! Такого лучезарного будущего лишили нашу родину!» Богдан поглядел на Козюлькина попристальней. «Надо же!» — печально подумал Минфа. «А перед Жанной этот человек прикинулся добрым, всепонимающим. Возможно, он изначально и был таким. Мог бы быть. Стать!» Перемолов детские унижения и тяготы, сделался бы незлобивым и светлым, если бы не сбила его с пути недобрая тайная книга, претендующая на то, что открывает людям глаза, разбивает кумиры и возвещает запретную истину. Богдан подошел ближе и сел напротив несчастного. Бак брезгливо оттопырив губу и, озираясь, подчеркнуто скучал. Тальберг склонил голову на бок и устроился на стуле поудобнее, явно ожидая продолжения. Видите ли, Архип Ануфриевич, спокойно и задумчиво, словно на семинаре по танскому праву, ответил Богдан. В том-то и штука. В отличие от вас, я не считаю, что умный русский – уж такая редкость. И поэтому-то не мечтаю о привилегиях для своего народа. Однако я согласен, что проблема, которую вы обозначили, ненадуманная. Реальная она, но ведь кланы — это древность, а привилегии — это еще большая древность. Обычное дело для завоевателей, еще почти с обезьянних времен. Как одно лохматое племя накостоляет другому, столь же лохматому, так и устанавливает мудрый и справедливый закон. Вам по одному банану, нам по два. То есть вы хотите лечить... Болезненные остатки прошлого взращиванием еще более далекого и отвратительного прошлого. Идти назад, а надо вперед. Клановым единствам должны прийти на смену объединения по духу, по убеждениям. «Чушь!» — брызнул слюной Козелькин. «Ерунда! Либеральные бредни! Объединения по духу открытые, поэтому в них легко могут проникнуть этнически чуждые элементы» и скрытно разлагать их изнутри. И даже взять вверх, давя на совесть представителей коренного народа тем, что если с ними не соглашаются, это угнетение этнического меньшинства. Десятеро будут подчиняться одному только потому, что он инородец, а значит, нельзя его обидеть, нельзя перед ним провиниться. А клановые структуры, закрытые для инородцев и потому неуязвимы, там плюют на чужаков. Там никто не станет цацкаться с ними и как-то учитывать их интересы. Поэтому клановые структуры всегда возьмут верх. Это лишь потому, что братья по духу слишком часто ведут себя не по-братски, возразил Богдан. Привычки нет. Клановые структуры существуют десятки тысяч лет, а братство по духу всего лишь сотни. Но постепенно привычка появится, должна появиться. Зато, — голос его окреп, — я знаю твердо, что всякие правовые преимущества губительны прежде всего для их обладателей. Разлагают куда быстрее и надежнее, чем воображаемые внедренцы. Зачем стараться? Зачем соревноваться? Зачем трудиться, в конце концов, если тебе по закону должны давать больше, чем другим? В истории такое уж столько раз бывало, когда угнетенные брали верх «Над угнетателями лишь потому, что именно благодаря своему плачевному положению становились умнее, расторопнее, деловитее». «Хитрее!» — каркнул Козелькин. «Подлее!» «Да», — спокойно согласился Богдан, — «и подлее. Но в этом повинны не они, а те, кто узаконивал их низшее положение». Козелькина заколотила, будто в припадке я понял ты хуже любого войнаха или ютая они хоть защищают своих а ты защищаешь чужих а своих губишь гореть тебе в гиение гореть гореть да это больной человек подумал богдан с жалостью бредит причем тут красивые храбрые войнахи или веселые ироничные умницы ютаи для меня все свои сказал он объясни это тем «Для кого ты всегда останешься чужим, но кто будет тебя всю жизнь использовать, притворяясь, будто ты для него свой, и хихикать у тебя за спиной? Дурак, блаженный, наш инструмент!» Архатов Козюлькин со свистом втянул в воздух. «Инна! Если русские в состоянии уразуметь, что они великая нация, только после того, как им пиявку на мозги поставишь, да и то пиявку ту в Америке изобрели, то будь они прокляты! И ты будь проклят! Игорь, иду к тебе! Побагровевший Козюлькин вдруг начал нырять головой вперед-назад и делать странные сосательные движения щеками. Так порой люди, у которых пересохло во рту, собирают и спешно копят слюну, вытягивая ее чуть ли не из утробы. Через мгновение оказалось, что именно этим Козюлькин и занимался. В последний раз, стремительно наклонившись вперед, он смачно плюнул в Богдана. Зеленоватая, чуть мерцающая струя прыснула из собранных в трубочку потрескавшихся губ и тягуче полилась, продавливая воздух в сторону изумленно оторопевшего минфа. Среагировать успел только Бак. Меч белой молнии вылетел из-за его спины и принял жуткий шлепок на себя. Слюна ядовито зашипела, растекаясь по клинку и капая на пол. Благородная сталь помутнела и стала похожей на кусок сахара, брошенный в кипяток. Судья Ди подскочил на полшага вверх, а потом с диким мявом скрижетнул по полу когтями и безрассудно треснувшись всем телом, а косяк рванул вон из комнаты. Тальберг медленно встал, не сводя с происходящего округлившихся глаз. Половицы пола дымились, в них на глазах возникали неровные жуткие дыры будто проедаемой концентрированной кислотой. С Козюлькиным тоже творились странные вещи. Спустя несколько мгновений после плевка, исходившего воистину из самой глубины души, на стуле сидел лишь архипов халат, а веревка, накинутая на истрадавшуюся от черных переживаний голову прозреца, свободно обвисла, слегка раскачиваясь. Еще миг, другой, и халат опал, будто из него выпустили воздух. От меча осталось лишь рукоять с торчащим огрызком клинка длиною в пару цуней. Огрызок еще чуть курился. «Твой меч!» — тихо простонал бледный, как смерть, Богдан. «Он же фамильный, я помню! Ему 600 лет!» Он явно был в шоке. «Хорош бы я был с мечом, но без тебя!» — хрипло ответил Бак и уронил рукоятку на пол. Раздался глухой деревянный удар. Надо же! Он опасливо покосился на стул, застеленный халатом. Весь на ненависти зашел. Тальберг с некоторой осторожностью подошел к дырке в полу, заглянул в нее и покрутил пальцем у виска. Потом запрокинул голову и сделал добрый глоток из фляжки. Фак нации! проскрежетал он, вытирая ладонью губы.